Ронет, спустя шесть месяцев после взрыва. Медовый месяц Ронет сложился просто ужасно Она расслаблялась, читала книжки и осматривала малвийские достопримечательности. Ни одного пистолета в руках не держала. Ей даже едва позволяли чертить схемы для новых разработок. Все ради тебя! ворчливо сказала она Джекси, когда такси подъехало к их дому в Эленделе. «Тебе же понравилось!» Джекси игриво пихнула ее в бок. «Не притворяйся, что нет!» «Развлечения быстро надоедают!» буркнула Ранет. «Зато освежилась!» ответила Джекси. «Подумай, сколько новых идей приходит в голову, когда не нужно постоянно беспокоиться о сроках и датах доставки!» «А мне нравится быть ограниченной в сроках!» Парировала Ронет. Джекси посмотрела ей в глаза. Ну ладно, признала Ронет. Это было не совсем ужасно. Местами даже приятно. Но сторона чудная. Зря Вакс ее открыл. Тогда бы мы в Дикоземье поехали. В Дикоземье? Изумилась Джекси. На медовый месяц? Тебе же нравится тот дурацкий ресторан. Пожала плечами раннет. Джекси закатила глаза. Такси почему-то не остановилось у дома, а поехало дальше. «Стоп!» раннет обернулась. «Я хочу тебе кое-что показать», — объяснила Джекси. «Только не говори, что это какое-то новое развлечение. С меня пока хватит. Мне уже тошно от всех этих забав». Ты такая романтичная!» Джекси взяла ее за руку. Ранет фыркнула. Весь медовый месяц она старалась не портить настроение Джекси таким поведением. Она была милой, веселой и любезной. Ладно, пусть не любезной, но не ворчливой, за редким исключением. Да и Южный континент оказался вполне приятным местечком несмотря на то, что напряженность между государствами становилась сильнее. Ходили разговоры о запрете въезда для северян. Казалось, что туризм скоро окажется под табу. В любом случае, они вернулись домой. Теперь можно было и поныть. Так ведь работали отношения. Тяни-толкай. Она немного отдала. Теперь немного возьмет. «Можно...» «Это еще что?» Воскликнула она, когда такси остановилась у ее мастерской. Небольшого здания на крошечном клочке земли, которое вдруг превратилось в громадное здание на крошечном клочке земли. «Свадебный подарок», — ответила Джекси. «Где ты на это деньги нашла?» Ранет распахнула дверь и, спотыкаясь, выскочила наружу. Я не находила. Это не от меня. Ранет оглянулась. «Ко мне пришли милые люди», — объяснила Джекси. «И принесли деньги от Уэйна. После его... Ну, сама понимаешь. Они сказали, чтобы я сделала тебе что-нибудь приятное. Но Уэйн четко распорядился. Ничего пошлого. Обновление твоей мастерской — его идея». Ронет не сдержала улыбку. Она сама дивилась тому, как скучала по Уэйну. Когда тот перестал к ней клеиться, удивительно, но люди были в состоянии избавиться от такой привычки. Они стали настоящими друзьями. Разумеется, он покинул этот мир в результате самого невероятного взрыва в истории. Это немного утоляло печаль. Если уж тебе суждено умереть то лучше так. Она до сих пор размышляла, где бы добыть такой взрывчатки. С таким материалом можно было столько сконструировать. Он оставил записку, сказала Джекси, передавая листок. «Эй!» Написано было карандашом. «Эти два парня в костюмах сказали, что я должен рассказать о своем решении в письменном виде, на всякий случай. Похоже, они считают, что моя работа сопряжена с высоким риском. Я ответил, что если продолжит заставлять меня заниматься всякой чепухой, то с высоким риском станет сопряжена уже их работа. Однако, если ты это читаешь, то я, очевидно, помер, зарыт в землю, или сгорел заживо, или меня сожрали с потрохами, сам не знаю». В любом случае, надеюсь, что виновата в этом марасе, потому что она постоянно жалуется, мол, я ее без конца втягиваю в неприятности. Побыла бы она в моей шляпе. Короче говоря, я хочу тебя поблагодарить за то, что не выплеснула Уэйна вместе с Уэйном. Понимаешь? Надеюсь, подарок тебе понравится. Построй что-нибудь крутое. Проклятье. Ронет опустила руки. «Я так скучаю по этому мелкому пакостнику!» Ронет. Джекси с улыбкой прильнула к ней, держа за руку. «Это было почти... мило!» «Я серьезно, мне его не хватает!» Ронет улыбнулась. «Где еще найдешь человека, в которого будет так же весело стрелять?»